Глава 68. Через два часа после начала погони Серый заблудился. Некоторое время он еще пытался идти в том направлении, где, как казалось, слышались голоса военсталов и долговцев, но в итоге понял, что странный звук, похожий на человеческую речь, издает какая-то аномалия. Автомат, детектор аномалий, прибор ночного видения и карта у Серого были с собой, поэтому он не особо боялся заплутать, решив вернуться к озеру. Правда, к этому времени уже стемнело, а ночью ориентироваться было намного сложнее, чем днем. К тому же в какой-то момент под ногами жутко вздрогнула земля, и около получаса Серый просто боялся сдвинуться с места, но в итоге он нашел северный проход. Судя по тающей вокруг темноте, он прошлялся в поисках прохода всю ночь, даже толком не заметив этого. С обеих сторон от северного прохода земля оказалась ускланной трупами мутантов. Ни одного живого зверя, сплошь раздробленные пулями, обожженные в аномалиях тела. Потом под ногами зачавкала жирная грязь и Серый долго пытался понять, откуда она здесь взялась. Потом пошли сломанные деревья и огромные промойны, где потоки воды сошлись в непримиримой борьбе с мощными аномалиями. Страшная правда открылась, когда он вышел к северной оконечности озера. Вместо роскошной водной глади в утренних сумерках перед ним булькала и пенилась гигантская грязная лужа. Стерха он нашел на склоне горы. Тот был еще жив, но жуткая рана в плече не оставляла сомнений. Заместителю Серова оставалось жить считанные часы. Второй военстал, раненый в ногу, уже умер и лежал рядом, безжизненно глядя в серое небо. Серый бестолково засуетился, полез за аптечкой, потом упал рядом со стерхом на колени и провел ладони по лицу товарища, стирая крупные капли горячечного пота. — Не надо! — тихо попросил стерх, глядя, как Серый трясущимися руками перебирает одноразовые шприцы. — Мы оба знаем, что это бесполезно. Просто посиди со мной до конца. Через час, закрыв стерху глаза, Серый выкопал в мягкой земле неглубокую могилу и похоронил обоих своих подчиненных. Сел рядом, вытащил пистолет, приставил снизу к подбородку и замер. Серое небо клубилось над озером булькающей грязи. Судьба Серого над его жизнью.